Глава девяносто девятая. В свой последний день он все время спрашивал, нет ли в городе беспорядков из-за него. Попросив зеркало, он велел причесать ему волосы и поправить отвисшую челюсть. Вошедших друзей он спросил, как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни, и произнес заключительные строки. «Коль хорошо сыграли мы, похлопайте и проводите добрым нас напутствием». Затем он всех отпустил. В это время кто-то только что прибыл из Рима. Он стал расспрашивать о дочери Друза, которая была больна, и тут внезапно испустил дух на руках у Ливии со словами «Ливия, помни, как жили мы вместе, живи и прощай». Примечание Август умер 19 августа 14 года нашей эры Смерть ему выпала легкая, какой он всегда желал. В самом деле... Всякий раз, как он слышал, что кто-то умер быстро и без мучений, он молился о такой же доброй смерти для себя и для своих, так он выражался. До самого последнего вздоха только один раз выказал он признаки помрачения, когда вдруг испугался и стал жаловаться, что его тащат куда-то сорок молодцов. Но и это было не столько помрачение, сколько предчувствие, потому что именно сорок воинов-претарианцев вынесли потом его тело к народу.